Глава четвертая Пространство Ксай Ярус 1 Команда 2 Локация Вайтранг Бред ненормального Грешник не считал себя неженкой, но безмятежно бродить по всем этим колючкам, камням, выпирающим узловатым корням, подсовшей траве и павшей листве, под которой могло скрываться что угодно, включая ядовитых скалопендр.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 Хотя в версию разогрешения верилось все больше и больше, приходится цепляться за привычное. Иначе в голову неминуемо полезет чертовщина, из-за которой начнешь совершать грубые ошибки. Цивилизованный человек – одетый человек, если речь не идет о местах, где приветствуется голое тело. Значит, придется поискать одежду или то, чем можно ее заменить.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 На таком, говорят, грешник не смог. «Ну да ничего страшного, еще успеет узнать. Сейчас надо подумать над тем, как использовать найденное сокровище То ли ступни обмотать, то ли срам прикрыть. Причем прикрыться полностью не получится, да и на обе ноги не хватит. Какой непростой выбор». Размышлением грешник предавался в отдалении от воды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 с несимметричными выпирающими маслами и с огромными вываливающимися животами, свисающими почти до колен. Складывается впечатление, что кожи нет. Оголенная мускулатура запеклась на жаре, извивается запутанными жгутами, придирчиво и неравномерно оплетая скелеты, кости которых лишь чудом не прорывают истонченную плоть. Почти голые черепа деформированы, как и все прочее, без волос, ушей,